Каковы же были слова древних, используемые теперь как публичные протоколы или коаны? Если говорить кратко, они состояли из вопросов, задаваемых старыми мастерами отдельным ученикам и ответов, данных учениками. Вопросов, поставленных учениками мастерам в личных беседах или в Ходе проповедей и ответов мастеров изречений или формул, в которых мастера указывали на глубочайший принцип, анекдотов из повседневной жизни мастеров, в которых их воззрение или действия показывали работу принципа, и изредка фраз из какой-либо сутры, в которой принципу или некоторому его аспекту была придана словесная форма. Представляя ученику тот или иной куан и наблюдая за его реакцией, можно было судить о глубине его осознания. Куаны становились критерием духовного уровня. Так был разработан уникальный метод, с помощью которого люди Могли достичь религиозного пробуждения, так был изобретен метод обучения без использования установленных вероучительных догматов или заповедей, которым надлежало следовать наставлений, доктрин или дискуссий о них, а также без какого-либо словесного описания ступеней на пути к просветлению. Аналогичным образом. Мастера экзаменовали своих учеников, не требуя от них выражения их точки зрения и веры с помощью слов. Проверкой служил Куан. Если ученик достигал понимания принципа, воплощенного в Куане, то он отвечал таким образом, что это становилось очевидным Ежели нет, тогда он должен был взять Куан. И биться над ним или в медитационном зале, или во время повседневных занятий, биться до тех пор, пока этот куан не становился с ним одним целым. Мастер больше ему не помогал и не делал подсказок. Однако у этой системы была одна серьезная слабость, которая вскоре стала очевидной. Когда мастер брал Какую-либо вещь, что была прямо перед глазами ученика и пользовался ей для наставления, осознание этой самой вещи как проявление принципа была собственной и непосредственной проблемой ученика. Для обдумывания не было ни времени, ни возможности. Мастер нависал над ним и требовал немедленного ответа именно в этот момент и на этом самом месте. Конечно, ученик мог, а зачастую так и происходило, не дать удовлетворительного ответа. Но даже и тогда проблема оставалась его личной жизненной проблемой, которую надо решить. И решить как можно быстрее, если он хотел успокоить свой ум. Но Если многие куаны были записаны и ученик мог их читать на досуге, или если он многократно слышал, как эти куаны произносили и как обсуждали их вероятный смысл, то ему становилось трудно прочувствовать даже один каан, не говоря уже о сотне. Появился соблазн думать над ними, сравнивать куаны разных мастеров, рассматривать их в историческом плане и наслаждаться ими как литературными диковинками. Эта тенденция интеллектуального рассмотрения задачи была насущной проблемой на протяжении всей истории дзенского куана и остается таковой до сих пор. Собрание старинных случаев, как иногда называли куаны, Так же как и попытки загнать их в жесткую форму и в определенной степени систематизировать, предпринимались уже к середине X века. Мы знаем также имена нескольких мастеров, которые давали на некоторые старые куаны свои дополнительные ответы, иногда прилагая к ним стихи. Во многих случаях эти дополнительные ответы и стихи накрепко срослись с исходными куанами и преподносились в качестве дополнительных. Впервые применил все эти разнообразные приемы мастер школы Линьцзы Фэньян Шанчжао Фуньо Цзинсё, 947-1024. Его речения «Фэньян у Дэ Чаньши Юйлу» включают три сборника, в каждый из которых входило по 100 куанов. Первый сборник состоит из старых куанов. Каждому из них Фэньян написал стихотворение, кратко излагающее смысл куана поэтическим языком. Второй сборник состоит из куанов, которые он придумал сам и снабдил собственными ответами. Третий сборник составлен из старых куанов вместе с дополнительными ответами, данными на них Фэньяном. Эти три сборника стали образцом для последующих литературных произведений подобного рода самым важным собранием куанов с сопроводительными стихами стало собрание, составленное Сюэ Доу Джун Сянем Сет Тео Дюкен 980 1052 мастером школы Юн Мэня Умон, которая впоследствии влилась в школу Линзы. В Бозе Сунгу Сюэдоу содержится 100 старинных случаев, которым он отдавал предпочтение в своем собственном способе обучения. А также 18 оригинальных куанов знаменитого основателя школы Юньмэня Вэньяня Умон Ум Буньен, 862. 864-949. Сюэдоу был не только выдающимся мастером дзен, но также известным поэтом своего времени. Столетия спустя мастер школы Линзы Юань У Кэцин Нго Кокугон 1063-1135 положил собрание Сюэдоу в основу серии проповедей, в которых он комментировал не только 100 куанов, отобранных Сюэдоу, но и стихи самого Сюэдоу. Проповеди Юаню, собранные и записанные его учениками, вскоре вышли в свет под названием Бияньлу. Во времена Юаньу Интеллектуальные тенденции в изучении куанов стали уже широко распространенными. Люди рассуждали и теоретизировали по поводу куанов, сравнивая и в больших количествах, запоминая как сами куаны, так и ответы на них, а также сочиняя к ним стихи и разъяснения. Будучи вовлеченным в бурную литературную деятельность, Юань-У остро сознавал опасности, связанные с этой тенденцией, и резко высказывался о ней. Как и другие предшествующие ему мастера, начиная с Юнь-Мэня, он настаивал на том, что истинное прозрение абсолютного ума достигается посредством проникновения в несколько куанов или даже только в один. Обретя понимание в данный момент даже одного единственного Куана, вы можете ясно понять все древние и современные учения, утверждал он. Свое окончательное развитие Куан получил при жизни преемника Юань У. Дахуэй Цунгао. Дае Соко. 1089. 1163. Дахуэй был подлинным наследником Юань-у. Он энергично противостоял литературному и интеллектуальному подходам Куану и даже зашел настолько далеко, что предпринял решительные меры для уничтожения Би Янь-лу, своего мастера, чувствуя, что изучение этих проповедей наносит вред подлинному достижению дзен. С другой стороны, Дахуэй с той же силой защищал правильное применение старых куанов. Метод, который он неустанно рекомендовал своим ученикам, состоял в сосредоточенном вникании в куан, к которому не должна примешиваться никакая намеренность и никакая интеллектуализация следовало лишь глубже и глубже вникать в Куан до тех пор, пока не откроется вся полнота его содержания. По всей видимости, ко времени Дахуэя различные линии учения дзен, восходившие к ученикам шестого патриарха, за исключением школы Саудун, Сото, были поглощены школой линзы. Мастера Цаудун, продолжая использовать куаны и составляя обычные сборники избранных куанов со стихами и дополнительными комментариями, стремились уделять большее внимание практике медитации. К этому времени относится знаменитый спор, произошедший между Дахуэем и Хунджи. Цузюэ, Ванси Сёгаку, 1091-1157, ведущим мастером школы Цаудун. Дахуэй защищал вникание в Куан как высший метод достижения сатури, тогда как Хунджи отстаивал идею о том, что Сатори может быть достигнута при спокойном сидении и приведении ума в состоянии полной безмятежности и пустоты. Дахуэй был не против правильной практики медитации, или дзадзен. На самом деле он ее решительно одобрял. Ведь именно в ходе дзадзен и следует вникать в Куан. Но Дахуэй был против привязанности к квейтийскому типу сидения, которое, как он подозревал, может привести только к пассивности и безжизненности, но никогда к динамическому опыту сатори. В то же время Хунжи, как бы сильно он ни защищал медитацию безмолвного озарения, сам не обходился без куана. С этого времени дзен-школы Линзы стал известен как Каньхуачань. «канна дзен» или «дзен вникания в Куан», а «дзен школы Цао Дун» как «мо джао чань» «мокусео дзен» или «дзен безмолвного озарения». Возможно, спор между двумя мастерами на самом деле не был таким уж горячим, как он представлялся позднее. Дахуэй и Хунджи, казалось, всегда оставались друзьями и перед смертью Хунджи передал свои дела в распоряжении Дахуэя. Однако следующие поколения последователей обеих школ продолжали спорить друг с другом, с жаром, не всегда свободным от злобы и ядовитости, которых не было изначально. На протяжении существования династии Юань и в начале Мин 1368-1644 мастера обеих школ занимались активной литературной деятельностью. Разумеется, есть доля иронии в том, что школе, основанной на опыте, отрицающем все слова, суждено было породить огромный объем дзенской литературы в Китае а позднее и в Японии. Но в истории Дзен не было такого времени, чтобы мастера не сознавали свою основную цель или не понимали проблем, противостоящих им в ее достижении. Независимо от того, был ли защищаемый ими метод достижения Сатури вниканием в Куаны или только практикой в Дзен мастера добивались единственной цели, заключавшейся в следующем. Они хотели помочь людям осознать абсолютный ум. Поэтому их сочинения, объемистые, каковыми они безусловно являлись, были попытками побудить людей к достижению этой цели. Способ, с помощью которого поздние китайские мастера, Наставляли своих учеников в куанах не совсем ясен. Несомненно, они читали многочисленные проповеди, истолковывавшие куаны, и их ученики, по-видимому, записывали эти проповеди более или менее подробно. Но пользовались ли мастера куанами для опроса своих учеников во время лекции, или? по ее завершении. Группами или индивидуально, и свободно или в установленное время приходили ученики к своим мастерам, давал ли мастер Куан ученику или ученик сам выбирал его, а затем шел к мастеру, чтобы тот проверил его прозрение. Все это нам в точности неизвестно. В сочинениях Дахуэя, встречаются некоторые пренебрежительные замечания относительно передачи в тайной комнате. Но в них нет никаких указаний на то, что же из себя представляла эта тайная комната. После огромного притока монахов и учеников мирян в монастыре, случившегося в конце династии Тан и в начале Сун, 960-1279. Число последователей постепенно уменьшилось, однако вокруг влиятельных мастеров должно быть всегда существовали большие группы учеников. Предположительно, мастера продолжали находиться в тесном контакте со своими ближайшими учениками и пользовались возможностями, которые предоставляла повседневная жизнь, чтобы испытывать и наставлять их. Вот и все, что можно в настоящее время сказать об этом аспекте изучения Куана. Развитие метода Куанов достигло своего апогея в Китае при династии Сун. Мастера династии Юань продолжали отчасти демонстрировать прежнее мужество, но к тому времени в Китае уже начался длительный период упадка дзен. При династии Мин школа линзы поглотила не только школу Цао Дун, но и все остальные школы китайского буддизма, не говоря уже о том, что она впитала в себя элементы тибетского тантрического буддизма, народного даосизма и местной народной религии. В Чань эпохи Мин были полностью приняты практики Няньфо, Нэмбуцу Школы Чистой Земли, которые имели своих немногих приверженцев лишь в короткий период истории раннего Чань. Однако в самом начале династии Юань эти практики постепенно стали проникать в него снова отдельные учителя по прямой линии передачи от мастеров сун и юань все еще продолжали пользоваться традиционными способами обучения но они делали это уже с многочисленными поправками в соответствии с новыми тенденциями и новым духом времени представляется что современный китайский чань о котором мы начинаем кое-что узнавать только сейчас, происходит из чань династии Мин и Цин 1644-1912. Японский дзен, как мы увидим в дальнейшем, берет свое начало от дзен династии Сун и ранний Юань. Одна из линий дзен династии Мин которая попала в Японию, оказала лишь незначительное и косвенное влияние на доктрины и методы обучения, уже прочно устоявшиеся в школах Ринзай и Сото. Поэтому в сегодняшней Японии в целях четкого разграничения японский дзен часто называют сунским дзен, а современный китайский чань минским дзен.